445. Около понятия «прощение» много непониманий. Простивший полагает, что он совершил что-то особенное, между тем он лишь охранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что все кончилось, но ведь карма остается за ним. Правда, простивший не вмешался в карму прощенного и тем не утяжелил ее, но сам закон кармы остается поверх обоих участников. Повелители кармы могут до известной степени изменить ее. Если огонь очистительный вспыхнет ярко, но такое пламя нелегко разгорается. Великие жертвы приносились для вожжения огня. Можно почитать память таких самопожертвований. Красота живет таких зовах. Ни века, ни людские смятения не могут заглушить зовы к самоотверженности. О том же повествуют и скрижали братства. Прекрасно, что и сейчас не забывают о понятии, которые существуют через века. Не будем отвергать даже малое непонимание о пути надземном.